Скорость пошел к ей, посидел, чай ему угостила, балакаем. И такая понятливая ко всему, совсем не бабий в ей рассудок. Стал чаще ходить, сказываю про всякое понятие мое и о том, как матросу нудно на свете, и как не по правде люди живут, и как обидно простому человеку. Вижу, слушает, не скучает, и простая со мной. А мне, хоть не уходи с кухни, поняла, знать, что я вовсе привязавшись и не гонит, зовет, а обнадеживать себя не решаюсь. Не крыл умол. Однако, как компанию кончили, перебрались в казарму поздней осенью, пришел к Феньке и сдерзничал, открылся. Не обессудь, говорю, за мою приверженность по гроб жизни. И Фенька на это такой не видала, говорит, приверженности. И ты мне, Люб, — говорит, — однако в закон не согласилась. Отчего? По своей гордости, вот от чего. Не хочу, — говорит, — быть обвязанной, и ни твоей, ни своей воли решиться, и обманывать тебя не стану. Оставила Фенька место, и наняли мы комнату в слободке. Стала белье стирать. Не хотела, чтобы я один для нее же старался, жалела. И никакой в ей корысти не было, не листилась на деньги, и жили мы душа в душ так два года. Заботливая обо мне была, придёшь бывал из конверта или из караула, точно в раю. И щекотливая была, не любил если я преревную, ты говорит верь в моей совесть, не думай, какая прежде я была, я говорит в рассудок пришла, что было было, лучше и не вспоминать, и самой стыдно. И помни, станешь ты мне чужой, скажу, обидно тебе будет, а правды не скрою. А я верю, Феньке, и в полном доверии, и изо всех сил стараюсь, чтобы ей было хорошо. Чем-нибудь потешить, одно слово, при ей вроде крепостного, и чем дольше, тем сильнее моя приверженность. Я опять в закон прошу. Подожди, говорит, обнадеживаю я себя и счастья своему краю не знаю. Только будто обидно, что Бог ребенка не дает. Так прошло два года, и стал я замечать, что фенька нет-нет, да и заскучит. И придубывал с конверта. Я обсказываю, что было, она уж не в охотку слушает. Обнимешь, она чаще отстраняться стала, и страшно сделалась. Думаю, не та фенька... И обо мне незаботливая. Подозревать стал, молка одна. Молчу, скрываю, Только приду и сердце свое срываю то, куда ходила, то, от чего есть не приготовлено, То, от чего без дел сидишь. Жду, ласка ответит, простит грубость, догадается, от чего сердце кипит во мне, а она мне. Ты что с попреками? Я не жена, слава богу, я сама по себе. Обвязала голову платком, да и ушла. Вернулась, и глаза заплаканы. А я сам не свой. В полной расстройке души. Кажется, кожу себя готов снять, и меня же вроде будто под лица поняла. Чтобы поприкать за что? А ты, волк, оттаскал бы феньку за косу. Нечто что нельзя сказать бабе, чтобы исполнял свое дело. Возбужденно проговорил Бычков. Феньку да за косу. И какой ты матрос-дурак. Сам-то только и понимаешь, когда тебя по уху. Так ты что ж, сам же и винит, стал перед ей. Тот и повинился. И со всей покорностью глупой башка. Ведь сеньки мне жизнь, что вроде могилы. Пойми ты, ежели в тебе настоящая душа. Ведь приверженность не сапоги, снял и шабаш. Ну ладно, обсказывай. Тоже и ты, я скажу, чудной. Замирились, простила, и после говорит Незадачливый я, только тебя мучаю и себя расстраиваю. Ты обо мне лучше полагаешь, чем я есть. Бедный ты мой бедный волк. Видно, не умея ценить твою ко мне любовь, обиженный от Бога природой. Так прошел месяц Я, дурак, опять успокоился, вижу, не брезгует мною, А что-то в ней беспокойное. Дума какая-то не объясняет, а уж прежней ласковой веселой Феньки нет. То скучная, то вдруг приникнет ко мне и приласкает, и я рад, думаю, обойдется. И как-то раз говорит: Уеду от тебя, волк, в отлучку, на несколько дней, к с родственникам в Симферопле хочу. Попрощались, уехала. Обещал дать весточку, как вдруг через два дня отписала. «Не жди меня больше, волк, за все добро и приверженность, много благодарна, но нет во мне прежней любви. Прости, если виновата за зло, и не поминай бестоланную феньку». Волк смолк. Казалось, долгий рассказ не успокоил его. Он по-прежнему не понимал причины этой внезапной перемены и не сомневался, что и Бычков думал о феньке «То, что говорил и Руденко. Он не верил и отгонял подозрения. Но когда его глазам мучительно грезилась пригожая фенька, такая же ласковая и порывистая в объятиях молодого солдата в Симферополе, в голову волку невольно закрадывалась мысль, что фенька — беспардонная душа.